Айзек Азимов. «Маятник». Перевод Арюны Дорджи Хандаевой. Читает Алексей Богдасаров. «Маятник» — не первый мой изданный рассказ. Он был третьим. Первые два текста не в счет, ведь они не публиковались на страницах Astounding Science Fiction. Это был первый рассказ, который купил у меня Джон Кэмпбелл. И так я стал самым юным членом команды писателей, которых он собрал вокруг себя. Хотя после пришли совсем молодые литераторы, не думаю, что когда-либо в своей карьере Джон встречал новичка настолько наивного и настолько не от мира сего, каким был я. Полагаю, это забавляло его, и ему было приятно иметь возможность воспитать юного писателя. Во всяком случае, я всегда считал себя его любимчиком. Он тратил на меня больше времени и сил, чем на кого-либо еще. Хочется верить, что это до сих пор заметно. Я всегда гордился тем, что мой первый рассказ был напечатан в том самом выпуске «Эстаундинг», с которого начался золотой век научной фантастики, хотя ясно, что никакой связи здесь нет. На самом деле я сомневаюсь, что кто-то заметил мерцание моего рассказа в блеске черного хищника Ван Вокта, открывавшего выпуск. Айзек Азимов Когда я вошел в офис, Джон Харман сидел за столом в глубокой задумчивости. Наблюдать за тем, как он, подперев голову рукой, хмуро смотрит в окно на Гудзон, стало привычным делом, даже слишком привычным. Казалось несправедливым, что Харман, похожий на энергичного маленького петуха, день за днем изводил себя, а ведь ему по праву полагалась похвала, И восхищение всего мира. Я плюхнулся в кресло. Босс, видели передовицу в сегодняшнем Кларионе? Он поднял на меня усталые, воспаленные глаза. Нет, не видел. Что пишут? Снова насылают на меня божью кару? – спросил он с горьким сарказмом. Теперь им и мы этого мало, босс. Вот послушайте. Завтра день, когда Джон Харман попытается осквернить небеса. Вопреки мировому правопорядку и морали, завтра этот человек собирается бросить вызов Богу. Разве может смертный всюду следовать лишь за своими амбициями и желаниями? Есть вещи, в которых человеку навсегда отказано, и стремление к звездам одна из них. Подобно Еве, Джон Харман жаждет вкусить запретный плод подобно Еве он будет страдать и понесет заслуженное наказание, однако порицание недостаточно. если мы позволим ему избежать божьей кары, этот грех останется на совести не только хармана, но и всего человечества. позволив ему осуществить свой коварный замысел, мы станем соучастниками преступления и кара божья обрушится на всех нас. Поэтому завтра Необходимо помешать Хармону взлететь на его так называемом космическом корабле. Бездействие власти приведет к насилию. Если корабль не конфискуют, а Хармон останется на свободе, то вполне возможно, что разъяренным гражданам придется взять дело в свои руки. Вскочив, Хармон в порыве ярости вырвал газету из моих рук и швырнул ее в угол комнаты. — Ты только посмотри! «Это же прямой призыв к самосуду!» — взревел он. Он кинул мне пять или шесть конвертов. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это. «Снова угрозы?» — спросил я. «Они самые! Пришлось в очередной раз запросить усиление полицейского патруля у офиса и мотоциклистское сопровождение на завтра, когда мы отправимся к полигону!» Он взволнованно ходил взад вперед по комнате. — Я не знаю, что делать, Клиффорд. Я работал над Прометеем почти десять лет. Я вкалывал, потратил уйму денег, отказался от всех радостей жизни. И ради чего? Ради того, чтобы кучка религиозных фанатиков натравила на меня общественность? Чтобы моя жизнь висела на волоске? — Вы опередили свое время, босс, — я пожал плечами. Мой безразличный вид разозлил его, и он в ярости на меня накинулся. В каком смысле? На дворе 1973 год. Человечество готово к космическим путешествиям уже полвека. 50 лет назад люди только мечтали о дне, когда человек освободится от земных оков и покорит глубины космоса. 50 лет наука шла к этой цели, и вот, и вот, наконец, она в моих руках. И ты говоришь, что человечество еще не готово? «Если вы помните, то в двадцатые и тридцатые годы царила анархия. Страна была в упадке, а правительство охватил хаос», — осторожно напомнил я ему. «Нельзя судить по меркам пятидесятилетней давности». «Да знаю я, знаю! Еще прочитай мне лекцию о Первой и Второй мировых войнах. Я хорошо знаю историю. Во Второй мировой сражался мой отец, а в Первой — дед. И все же то было время расцвета науки». Люди не боялись мечтать и идти на риск, не задавались вопросами о важности технологического прогресса и науки, не отказывались ни от одной самой невероятной теории, смело трубили о научных открытиях. Сегодня мира хватило чума, раз такое великое достижение, как путешествие в космос, объявляют святотатством. Он медленно опустил голову и отвернулся, чтобы скрыть дрожащие губы и слезы. Вдруг он выпрямился, его глаза горели. «Но я им еще покажу. Я пойду до конца. Пройду огонь, воду и медные трубы. Я вложил слишком много сил, чтобы сдаться». «Не принимайте все близко к сердцу, босс», — посоветовал я. «Завтра на корабле пустые переживания вам ни к чему. Ваши шансы выбраться живым и так невелики». «А каковы же они будут, если вы отправитесь в космос в таком волнении?» «Ты прав. Не будем об этом думать. Где Шелтон?» «В институте. Договаривается, чтобы нам прислали специальные фотопластинки. Что-то он там застрял». «Да нет. Но знаете, босс, с ним творится что-то странное. Не нравится он мне». «Ерунда. Он работает на меня уже два года, и я им доволен». — Как скажете? — я развел руками в примирительном жесте. — Не слушайте, если не хотите. Просто как-то раз я застал его за чтением одной из чертовых брошюр Отиса Элдриджа. — Берегитесь, сыны человеческие, страшный суд близок, грядет наказание за ваши грехи, покайтесь, дабы спастись и прочая чепуха в этом духе. Хармон презрительно фыркнул. — Брехня фанатиков! В мире такие типы всегда найдутся, пока хватает идиотов, ведущихся на их речи. Но нельзя осуждать Шелтона только за то, что он читает брошюры. Я сам листаю их время от времени. Он сказал, что подобрал ее на улице и прочитал лишь из праздного любопытства, хотя я уверен, что видел, как он вытаскивал ее из бумажника. Да и вообще он каждое воскресенье ходит в церковь. «Разве это преступление? В наше время все туда ходят!» «Конечно, но не на собрание Евангелического общества XX века под руководством Элдриджа». Хармон был потрясен. Разумеется, он впервые об этом слышал. «Плохо дело. Надо за ним приглядывать». Но после этого разговора дела пошли своим чередом, а мы и думать забыли о Шелтоне пока не стало слишком поздно. В последний день перед испытаниями делать было особо нечего, и я забрел в соседний кабинет, где наткнулся на итоговый отчет Хармона для института. В мои обязанности входила проверка всех недочетов и ошибок, которые могли закрасться в документы, но, боюсь, выполнял я работу не слишком качественно. По правде говоря, мне было сложно сосредоточиться. Каждые пять минут... Я отвлекался на собственные раздумья. Вся эта суета вокруг полета Хармона вызывала недоумение. Когда он впервые объявил, что строительство Прометея почти завершено, научные круги возликовали. Ученые, конечно, высказывались осторожно и неопределенно, но всеобщий энтузиазм был налицо. Однако массы отнеслись к достижению иначе. Вам, людям 21 века, это покажется странным, но в 1973 году нам следовало ожидать подобной реакции. Народ в то время был не столь прогрессивен. Долгие годы в мире правила религия, и когда церкви единодушно выступили против корабля Хармана, все было решено. Поначалу недовольство ограничивалось только церковными собраниями, и мы думали, что все как-нибудь уладится. Но этого не произошло. Газеты подхватили шумиху и принялись струбить о проповедях. Бедняга Харман в считанные дни стал козлом отпущения. С этого и начались его неприятности. Каждый день он получал письма с угрозами и обещаниями Божьей кары. Ходить по улице стало небезопасно. Десятки сект, ни к одной из которых он не принадлежал, Хармон вообще отличался редким вольнодумством, что тоже ставилось ему в вину, отлучили его от церквей и наложили на него особый интердикт. Но хуже всего было то, что Отис Элдридж со своим евангельским обществом принялся мутить воду. Элдридж был странным типом, одним из так называемых светил, которые встречаются на каждом шагу. Он был так красноречив и остроумен, что мог буквально загипнотизировать толпу. Стоило ему поднести к рту микрофон, как двадцать тысяч человек становились в его руках податливыми, как воск. Четыре месяца он обрушивал на Хармона проклятия и угрозы. Четыре месяца изливал в ораторском запале нескончаемый поток обличений. Четыре месяца в мире нарастали ожесточения и злоба. Но Харман был не испугливых. Силы духа в его щуплом маленьком тельце хватило бы на пятерых великанов. Чем громче народ требовал расправы, тем упорнее он стоял на своем, не отступая ни на шаг и проявляя не человеческое, а, по словам его противников, дьявольское упорство. Но я хорошо его знал и видел, что за напускной твердостью скрывается горькое разочарование и печаль». Звонок в дверь прервал мои размышления, и я подскочил от неожиданности. Посетители в те дни были редкостью. Я выглянул в окно и сразу узнал высокого грузного человека, беседующего с сержантом полиции Кэссиди. Это был Говард Уинстед, глава института. Харман выбежал ему навстречу, и они прошли в офис. Я последовал за ними, гадая, что же привело сюда Уинстеда, который был скорее политиком, чем ученым. Обычно очень учтивый и обходительный Уинстед, казалось, чувствовал себя неуютно. Он смущенно избегал взгляда Хармона и бормотал что-то о погоде, но вдруг совершенно недипломатично перешел прямо к делу. Джон, сказал он, не лучше ли отложить испытания? Вы ждете, что я откажусь от них полностью, так ведь? Не дождетесь. «Я не стану этого делать, и точка!» Уинстед поднял руку. «Погодите, Джон, не нужно так волноваться. Дайте я объясню, в чем дело. Я знаю, что институт согласился предоставить вам полную свободу действий, и я знаю, что, по крайней мере, половину затрат вы покрыли из своего кармана, но испытание все же придется отложить». «Неужели?» Харман презрительно фыркнул. «Послушайте, Джон, вы человек науки, но ничего не смыслите в человеческой природе, а я, в отличие от вас, в ней разбираюсь. Осознаете вы это или нет? Но безумные десятилетия уже давно в прошлом. Многое изменилось с 1940-го. С этого момента речь Уинстеда полилась рекой, и стало ясно, что он подготовил ее заранее. После Первой мировой человечество отвернулось от религии и шагнуло навстречу будущему, свободному от старых порядков. Люди очерствели, лишились иллюзий, стали циничной и прозорливы. Элдридж зовет таких «нечестивыми грешниками», и тем не менее это был золотой век науки. Говорят, она расцветает в такие сложные времена. Однако вы знаете, что творилось с политикой и экономикой. В мире царили хаос и анархия. То было саморазрушительное, дикое, чудовищное время, кульминацией которого стала Вторая мировая война. И если Первая мировая привела к рефлексии и цинизму, то Вторая вернула нас в лоно религии». Люди с ужасом вспоминают безумные десятилетия. Они достаточно натерпелись и не хотят повторения, поэтому и отказались от того, во что верили в то время. Понимаете, их мотивы ясны и похвальны. Эта свобода, эта прозорливость, этот отказ от старых порядков — все они в прошлом, напрочь забыты. Сейчас мы живем во вторую викторианскую эпоху, и в этом нет ничего удивительного. Ведь история подобна маятнику, и сейчас он качнулся обратно, в сторону религии и традиций. С тех пор сохранилось одно — уважение человечества к научному знанию. У нас появились запреты, разводы не одобряются, женщинам нельзя курить, пользоваться косметикой, носить открытые платья и короткие юбки, но ограничения не коснулись науки, пока не коснулись». Поэтому заниматься ею следует с осторожностью, чтобы избежать народного гнева. Скоро людей несложно будет убедить, что именно наука виновата в ужасах Второй мировой. Отис Элдридж в своих речах подошел к этому выводу очень близко. Они станут говорить, что наука вытеснила культуру, а технологии, социологию и отсутствие равновесия чуть не привело мир к гибели и мне кажется, в некоторой степени будут правы. Знаете, что нас ждет, если все-таки дойдет до этого? Научные исследования могут запретить вовсе. В лучшем случае наука окажется под полным контролем государства и сама задохнется. На то, чтобы справиться с последствиями катастрофы, уйдут тысячелетия. Ваши испытания могут стать последней каплей». Вы настолько взволновали общественность, что с каждым днем успокоить ее все сложнее. Я предупреждаю вас, Джон, последствия лягут на ваши плечи. На мгновение воцарилась тишина. Харман выдавил из себя улыбку. — Бросьте, Говард, вы боитесь собственной тени. Вы что, всерьез считаете, будто весь мир готов вернуться к темным векам? «В конце концов, разве умные люди не понимают, как важна наука?» «По моим наблюдениям, таких осталось не так уж и много». Уинстед достал из кармана трубку и принялся набивать ее табаком. Элдридж основал Лигу Праведников, сокращенно ЛП, и за пару месяцев она разрослась до невероятных размеров. Только в Соединенных Штатах насчитывается 20 миллионов последователей. Элдридж возомнил, будто после выборов Конгресс окажется в его руках, и, похоже, это не просто дешевый блеф. Уже сейчас вовсю лоббируется законопроект, запрещающий испытания ракетно-космической техники. Подобные уже приняли в Польше, Португалии и Румынии. «Джон!» Не за горами открытые гонения на науку. Уинстед быстро и нервно курил. — Но если у меня получится, Говард, если получится, что тогда? — Но согласитесь, вероятность невелика. Вы ведь сами рассчитали, что шанс вернуться живым один к десяти. — Какая разница? Будущие испытатели учтут мои ошибки, и шансы на успех возрастут. Это называется научный метод. Толпа о ваших методах не знает и знать не хочет. Ну что скажете? Вы отмените испытание?» Хармон вскочил, с грохотом опрокинув стул. «Вы понимаете, о чем просите? Хотите, чтобы я взял и отказался от дела всей своей жизни? От своей мечты? Думаете, я буду сидеть, сложа руки...» и ждать, когда ваши драгоценные массы проявят благосклонность? Да я буду ждать до самой смерти. У меня есть неотъемлемое право стремиться к знаниям. У науки неотъемлемое право свободно развиваться. Я прав, а мир, пытаясь мне помешать, ошибается. И пусть мне придется непросто, я никогда не откажусь от собственных прав. Вот вам мой ответ». Уинстед только грустно покачал головой. «Джон, вы заблуждаетесь, когда говорите о неотъемлемых правах. То, что вы зовете правом, на самом деле привилегия, данная вам с общего согласия. То, что общество принимает, считается правильным, а что нет — ошибочным». «И ваш приятель Элдридж согласился бы с подобным определением праведности, — с горечью спросил Харман: Нет, не согласился бы. Но это и не важно. Возьмите, например, африканские племена каннибалов. Они были воспитаны в традициях каннибализма, и их общество поощряло эту практику. Для них людоедство было правомерно, и почему бы нет? Видите, насколько все относительно? Насколько бессмысленны разговоры о неотъемлемых правах, на проведение испытаний. — Знаете, Говард, вам надо было пойти в адвокаты. Харман не на шутку разозлился. — Ваши аргументы стары, как мир. — Боже, вы что, пытаетесь доказать мне, будто это преступление быть несогласным с толпой? Вы отстаиваете серость, однообразие и полную ортодоксальность? С такими, как вы, наука загнется скорее, чем под давлением правительственных запретов. Харман с упреком ткнул пальцем в главу института. Вы предали науку и традиции славных бунтарей Галилея, Дарвина, Эйнштейна и их собратьев. Что бы вы с вашими индюками ни говорили, завтра моя ракета взлетит, как и планировалось. На этом все. Я не стану слушать вас ни секунды. Убирайтесь. Глава института весь побагровел и повернулся ко мне. «Молодой человек, будьте свидетелем. Я предупреждал этого упрямого олуха, этого пустоголового фанатика!» Договорил он, захлебываясь, и с негодующим видом удалился. Харман посмотрел на меня. «Ну, а ты? Что-то мне подсказывает, что ты с ним согласен». Я мог ответить только одно. «Вы платите мне за то, чтобы я выполнял ваши поручения, босс. Я за вас». В этот момент вошел Шелтон, и Харман отправил нас в сотый раз перепроверять траекторию полета, а сам пошел спать. Следующий день, 15 июля, выдался замечательным. Я, Шелтон и Харман переправились через Гудзон в приподнятом настроении, и направились к полигону, окруженному отрядом полицейских, в центре которого сверкал в своем величии Прометей. Вдоль ограждения, установленного на безопасном расстоянии от ракеты, собралась несметная толпа. Сотни людей выкрикивали проклятие. На один короткий миг, когда толпа расступилась перед сопровождавшими нас полицейскими мотоциклами, на нас обрушились проклятия такой силы, что я, честно говоря, почти пожалел, что мы не последовали совету Уинстона. Но Хармон не обращал на них внимания, только раз презрительно ухмыльнулся в ответ на выкрик «Вот и Джон Харман, сын сатаны!» Он с невозмутимым спокойствием руководил приготовлениями. Я проверил герметичность внешних стен толщиной в один фут, осмотрел шлюзы и удостоверился в исправности очистителя воздуха. Шелтон отвечал за состояние защитного экрана и топливных баков. Наконец, Харман влез в неуклюжий скафандр, убедился, что тот в порядке, и объявил о своей готовности. Толпа заволновалась. Кто-то наспех сколотил дощатый помост, и теперь на нем возвышался человек необычной наружности, худой, высокий, с изможденным лицом, как у аскета, и белоснежный гривый волос. Его глубоко посаженные горящие глаза смотрели из-под лобья. Это был Отис Селдридж. Народ узнал его мгновенно, раздались аплодисменты. Энтузиазм возрастал, и вскоре бурлящая масса людей выкрикивала его имя до хрипоты. Он поднял руку, требуя тишины, и повернулся к Харману, который наблюдал за ним со смесью изумления и отвращения. Элдридж ткнул в него длинным костлявым пальцем. «Джон Харман, сын дьявольский, отродье сатаны, тебя привел сюда греховный замысел. Ты хочешь совершить кощунство и приподнять покров Божий, недоступный простому смертному? Ты вкусишь запретный плод Эдема. Берегись, горек будет плод греха!» Толпа, словно эхо, подхватила его слова. Он продолжал. Перст Божий покарает тебя, Джон Харман. Он не допустит осквернения его творения. Ты умрешь сегодня. Его голос набирал силу, и последние слова прозвучали мрачным пророчеством. Харман с презрением отвернулся. Он громко и отчетливо обратился к сержанту полиции. Офицер! Можно ли как-то избавиться от этих зевак? Запуск наверняка приведет к разрушениям, а люди столпились слишком близко. — Если вы боитесь толпы, так и скажите, мистер Харман, — отрезал полицейский. — Хотя вам не о чем беспокоиться. Мы сумеем ее сдержать. — А что до опасности этой штуковины? Он громко фыркнул, бросив взгляд в сторону Прометея, чем вызвал поток насмешливых криков. Харман не ответил и молча поднялся на борт. Тут повисла странная тишина. Чувствовалось ощутимое напряжение. Никто не пытался взять ракету штурмом, хотя мне казалось, что подобный исход неизбежен. Напротив, Отис Элдридж приказал людям отойти. Он закричал. «Пусть грехи обрушатся на грешника! Как сказал Господь!» «Мне отмщение и ас воздам!» Момент запуска близился. Шелтон подтолкнул меня локтем. «Давай-ка отойдем», — прошептал он напряженно. «А то еще надышимся выхлопами». И он бросился бежать, призывая меня последовать за ним. Не успели мы выбраться из толпы, как позади раздался страшный рев. Меня окатило волной горячего воздуха. Мимо уха что-то пронеслось с ужасающим свистом, и меня с силой швырнуло на землю. Несколько минут я лежал в беспамятстве, в ушах звенело, а голова шла кругом. Когда я, пошатываясь, поднялся на ноги, передо мной явилось ужасное зрелище. Похоже, взорвались топливные баки Прометея, и там, где еще мгновение назад возвышалась ракета, зияла глубокая яма. Земля была усыпана обломками, душераздирающие крики раненых, изуродованные тела. Пожалуй, я воздержусь от описаний. И тут послышался слабый стон. Я оглянулся и пришел в ужас. На земле лежал Шелтон с окровавленным затылком. Я сделал это, прохрипел он торжествующе но его голос был настолько тих, что я едва мог расслышать. «Я сделал это!» Я вскрыл баки с жидким кислородом, и как только искра коснулась ацетиленовой смеси, вся эта проклятая махина взорвалась. Он хватал ртом воздух, пытался пошевелиться, но не мог. «Кажется, в меня попал обломок, но мне все равно!» «Я умру, зная, что...» — голос его звучал сдавленно и хрипло, но на лице застыло восторженное выражение мученика. Он умер, и я не смог найти в себе силы осудить его. И тут я вспомнил о Хармоне. На место происшествия прибыли машины скорой помощи из Манхэттена и Джерси-Сити. Одна из них помчалась к рощице примерно в пятистах ярдах от нас — где, застряв в верхушках деревьев, лежала раздробленная носовая часть Прометея. Я бросился туда со всех ног, но они уже вытащили Хармона и увезли прежде, чем я успел добежать до них. Я не стал там задерживаться. Взволнованная толпа кружилась вокруг погибших и раненых, но скоро она очухается и воспылает жаждой мести. Тогда моя жизнь не будет стоить ни цента. Я прислушался к здравому смыслу и под шумок ускользнул. Следующая неделя прошла будто в горячке. Я прятался у друга, прекрасно понимая, если меня найдут, я рискую поплатиться жизнью. Харман лежал в больнице в Джерси Сити. Он отделался легкими порезами и ушибами, так как взрывная волна отбросила кабину прометая на деревья, что и смягчило удар. Теперь на Хармана обрушился гнев всего человечества. Нью-Йорк, да и весь остальной мир, словно сошел с ума. Газеты все как одна вышли с огромными кроваво-красными заголовками. «Двадцать восемь убитых! Семьдесят три раненых! Такова цена греха!» Газетчики развернули за Харманом настоящую охоту, требовали арестовать его, и судить за убийство первой степени. Со всех районов Нью-Йорка стекалась обезумевшая многотысячная толпа. Скандируя казнить его, она хлынула через реку прямо к Джерси-Сити. Возглавлял их, конечно же, Отис Элдридж. Обе его ноги были в гипсе, поэтому он обращался к народу из машины с откидным верхом. Марширующая толпа стала самой настоящей армией. Мэр Джерси-Сити Карсон созвал всех свободных полицейских и умолял власти направить к ним армию из Трентона. Туннели и мосты, ведущие из города, перекрыли слишком поздно, когда толпа уже покинула Нью-Йорк. 16 июля на побережье Джерси шли ожесточенные бои. Полиция размахивала дубинками без разбора, но, несмотря на численное превосходство, отступила под натиском толпы. Группа конных полицейских попыталась наехать на демонстрантов, но и ее оттеснили. Лишь слезоточивый газ сдержал протестующих, и все равно столкновения продолжались. На следующий день было объявлено военное положение, и армия вошла в Джерси-Сити. Это положило конец призывам к самосуду. Элдридж был вызван к мэру, и после разговора с ним приказал своим последователям разойтись. Газетчиком мэр Карсон заявил «Джон Харман должен понести наказание за свое преступление, но важно сделать это в соответствии с законом. Правосудие свершится, и правительство штата Нью-Джерси примет все необходимые меры». К концу недели жизнь вернулась на круги своя, и скандал вокруг Хармана поутих. Спустя еще две недели его имя почти исчезло из газет, Его лишь мельком упомянули при обсуждении нового закона Зитмана о запрете ракетостроения, единогласно принятого обеими палатами Конгресса. Харман все еще лежал в больнице. Уголовное дело против него не возбудили, но стало казаться, будто теперь его жизнь пройдет в бессрочном заключении ради его же блага. Поэтому я решил, что пора действовать. Больница «Темпл» находилась в глухом районе на окраине Джерси-Сити, и в темную безлунную ночь мне не составило большого труда проникнуть туда незамеченным. С удивительной для самого себя ловкостью я забрался в подвальное окно, оглушил сонного дежурного и прокрался к палате 15Е, которая в книге регистрации значилась «За Хармоном». «Кто здесь?» Испуганный возглас Хармона музыкой прозвучал в моих ушах. «Тс Тихо! Это я, Клифф Маккенни. Ты? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь вытащить вас отсюда. Или хотите остаться тут до конца своих дней? Пойдемте, нужно выбираться». Я поторопил Хармана, чтобы он скорее переодевался. Через минуту мы уже крались по коридору и вскоре сели в машину. Только тогда Хармон собрался с мыслями и начал задавать вопросы. «Что произошло в тот день?» — первым делом спросил он. «Последнее, что я помню, как дернул за рычаг. Очнулся я уже в больнице». «Разве они вам не сказали?» «Ни слова!» — прошепел он. «Я забросал их вопросами, но без толку». Я рассказал ему все с самого начала. Его глаза расширились от ужаса, когда я назвал число раненых и погибших. Узнав о предательстве Шелтона, он покраснел от ярости, а в ответ на мой рассказ о беспорядках и попытках устроить самосуд тихо выругался сквозь зубы. — Конечно же, газеты сообщили об убийстве, — продолжал я, — но им не удалось повесить это на вас. Тогда они стали говорить о непредумышленном убийстве но нашлось немало свидетелей, которые слышали, как вы просили разогнать толпу и как сержант отказал вам, поэтому всю вину с вас сняли. Тот полицейский погиб при взрыве, и они не смогли сделать из него козла отпущения. Но пока Элдридж продолжает требовать вашей казни, вы никогда не будете в безопасности. Надо затаиться, пока есть возможность. Харман кивнул в знак согласия. Элдридж выжил, так ведь? К сожалению, он переломал обе ноги, но этого мало, чтобы заставить его замолчать. Спустя еще неделю мы добрались до нашего убежища фермы моего дяди в Миннесоте. В этой деревенской глуши мы выжидали, пока шумиха вокруг исчезновения Хармона уляжется окончательно, а вялые поиски прекратятся. Искали его, кстати, недолго. По поводу пропажи Хармана правительство испытало скорее облегчение, чем тревогу. Тишина и покой сотворили с Харманом чудо. За полгода он как будто переродился и снова рвался в космос. Казалось, ничто в мире не заставит его свернуть с намеченного пути. — В первый раз моя ошибка была вот в чем, — сказал он одним зимним днем. — Когда я объявил об испытаниях, Я, как и говорил Уинстед, совсем не думал о настроениях в обществе. Однако в этот раз, — он потирал руки и задумчиво вглядывался вдаль, — я поступлю хитрее. Испытания пройдут в тайне ото всех, и никто о них не узнает. Я мрачно усмехнулся. Да уж придется. Вы слышали, что любая деятельность в сфере ракетостроения... Даже теоретические исследования теперь считаются преступлением и караются смертной казнью. Боишься, что ли? Конечно, нет, босс. Я просто констатирую факт. Кстати, вот вам еще один. Вы же понимаете, что мы не сможем построить ракету своими силами. Я уже думал об этом и нашел выход. Главное, что мне хватит на это денег. А тебе, Клифф, придется отправиться в небольшое путешествие. «Сначала нужно поехать в Чикаго, наведаться в фирму Робертса из Крентона и снять со счетов все, что осталось мне в наследство от отца. Правда, большая часть этого состояния ушла на строительство первой ракеты», — добавил он с досадой. «Затем надо отыскать наших старых друзей — Гарри Дженкинса, Джо О'Брайена, Нила Стентона, всех, кого сможешь. И постарайся вернуться как можно скорее. Я не могу больше ждать». Через два дня я отправился в Чикаго. Уговорить дядю на это дело было проще простого. «Семь бед — один ответ», — проворчал он. «Валяйте, я и так влип. Одной авантюрой больше, одной меньше. Какая уже разница?» Поездить пришлось немало, но еще больше пришлось умасливать и упрашивать четырех человек поехать со мной на ферму. Троих, о которых говорил Харман и еще одного Сола Симонова. В такой компании с полумиллионом оставшимся от богатства Хармона мы приступили к работе. Строительство нового Прометея — это другая история, длиной в пять лет полных сомнений и неуверенности в успехе. Шаг за шагом мы собирали стройматериалы по всей Америке, детали каркаса закупали в Чикаго, Листы бериллиевого сплава для обшивки в Нью-Йорке, в Анадиевые батареи в Сан-Франциско. И вот, наконец, свершилось. Мы достроили брата злополучного Прометея. Трудности казались непреодолимыми. Чтобы не навлечь на себя подозрений, нам приходилось закупать детали раз в несколько недель и указывать разные адреса. Мы просили помощи у друзей со всей страны они, конечно, понятия не имели, зачем именно совершались эти покупки. Самым трудным было самостоятельно синтезировать 10 тонн топлива, на это ушло больше всего времени. Деньги Хармона буквально таяли на глазах, так что нам приходилось экономить на всем. С самого начала мы понимали, что новый Прометей не будет столь же просторным и хорошо оборудованным, каким был первый, но вскоре выяснилось, что недостаток денег делает нашу затею довольно-таки опасной. Защитный экран функционировал кое-как, а от радиосвязи и вовсе пришлось отказаться. Пока мы работали, не покладая рук, в глухих лесах Северной Миннесоты, мир изменился, и пророчества Уинстеда оказались поразительно близки к реальности. События тех пяти лет с 1973 по 1978 год сегодня хорошо известны всем школьникам. Этот период стал кульминацией неовикторианской эпохи. В то, что тогда происходило, теперь трудно поверить. Запрет на космические исследования и полеты был лишь началом. За несколько лет правительство приняло кучу антинаучных мер. После выборов 1974 года сформировался Конгресс, где Элдридж подчинил себе и Палату представителей, и Сенат. Он тотчас взялся за дело. На первой сессии Конгресса 93-го созыва приняли знаменитый закон Стоунли Картера. В соответствии с ним учредили Федеральное бюро исследований науки, ФБИН. Которое должно было следить за научными изысканиями по всей стране. Все промышленные и исследовательские лаборатории теперь обязаны были докладывать о своих проектах в БИН. Бюро имело право запретить и, разумеется, запрещало все, что считало нужным. Протесты не заставили себя долго ждать. 9 ноября 1974 года в Верховный суд был подан иск по делу Уэстли? Джозеф Уэстли из Стэнфорда требовал сохранить за ним право продолжать исследования в сфере атомной энергетики на основании того, что закон Стоунли Картера противоречит Конституции. С каким любопытством мы в Пятером. Затерянные в снегах Среднего Запада следили за развитием событий. Мы выписывали все газеты из Миннеаполиса и Сан-Паулу, хоть и получали их на два дня позже положенного, и проглатывали каждое слово, написанное об этом деле. На два месяца напряженная работа над новым Прометеем приостановилась. Поначалу ходили слухи, что суд может признать закон антиконституционным, И потому во всех крупных городах начались массовые протесты. Лига праведников пустила вход свой авторитет, и Верховный суд сдался. Пятью голосами против четырех закон признали не противоречащим Конституции. Выбор одного человека задушил всю науку. В этом не было никаких сомнений. Члены бюро принадлежали Элдриджу душой и телом, и все, что не имело непосредственного промышленного применения, тут же запрещалось. «Наука зашла слишком далеко», — говорил Элдридж в своей знаменитой речи. «Мы должны остановить ее раз и навсегда и дать миру вздохнуть. Только наше сопротивление и вера в Бога приведут нас к всеобщему и стабильному процветанию». Однако это стало одним из последних выступлений Элдриджа. Изматывающий образ жизни довел его до истощения. Он так до конца и не оправился от травм, полученных в тот роковой июльский день. 2 февраля 1976 года он умер. Никого со времен убийства Линкольна не оплакивали так горько, как его. Смерть Элдриджа мало что изменила. С годами порядки в Бин становились все жестче. Наука была столь слаба, что колледжам пришлось снова преподавать классические языки и философию в качестве основных дисциплин, и все равно количество студентов упало до минимума. В остальном цивилизованном мире царили примерно те же порядки. В Англии дела шли еще хуже, чем у нас. А вот в Германии, наоборот, все складывалось не так плохо. Она последняя поддалась влиянию неовикторианства. Надир науки наступил весной 1978 года, когда до конца работы над Новым Прометеем оставалось около месяца. Тогда был опубликован пасхальный эдикт прямо накануне самой Пасхи. Согласно ему... Все независимые исследования и испытания категорически запрещались. Теперь Бин разрешала только те исследования, которые самой заказывала. В то пасхальное воскресенье мы с Хармоном стояли перед сверкающим металлическим корпусом нового Прометея. Я пребывал в глубоком унынии, а Харман почти светился от радости. «Ну вот, дорогой Клиффорд!» — сказал он. — Остались последние штрихи, еще одна тонна топлива, и все готово для моей второй попытки. На этот раз никакие шелтоны нам не помешают. Он напевал гимн. В те дни по радио только его и крутили, поэтому даже мы, вольнодомцы, насвистывали этот мотив. Я угрюмо пробормотал. — Все напрасно, босс. Ставлю десять к одному что вы погибнете в открытом космосе, а даже если каким-то чудом вернетесь, велика вероятность, что вас тут же повесят. Нам не выиграть. Я обреченно покачал головой. Ерунда. Не может же это долго продолжаться, Клифф. А я думаю, может. Уинстед был прав. Маятник качнулся. И с сорок пятого года он удаляется от нас все дальше. Мы либо опередили свое время либо, наоборот, слишком отстали от него. — Не слушай этого Уинстада! Ты совершаешь ту же ошибку, что и он. Вейния эпохи живут столетия, даже тысячелетия. Они меняются каждый год. Пятьсот лет мы двигались навстречу науке. Невозможно повернуть все вспять за какие-то тридцать лет. — И что же происходит сейчас? — саркастично спросил я. — Болезненная реакция на слишком быстрый технологический прогресс в безумные десятилетия. Точно так же отреагировали романтизм и первая викторианская эпоха на слишком быстрый прогресс XVIII века, века разума. «Вы правда так думаете?» Меня потрясло, насколько уверен он был в своей правоте. «Конечно! В наше время происходят те же возрождения», что случались в городках библейского пояса около века назад. На неделю американцы ударялись в религию и чтили добродетель превыше всего, но потом один за другим начинали грешить, и дьявол снова забирал их души. Поверь мне, совсем скоро мы вернемся к нормальной жизни. После смерти Элдриджа в лиге наступил разлад. Уже откололось дюжины ересей. Даже то, что власти ударяются из крайности в крайность, нам на руку. Народ быстро устает от этого. Наш спор закончился моим поражением, как это обычно и бывало. Спустя месяц мы закончили работу над новым Прометеем. Он был далеко не так великолепен, как его первая версия, и следы кустарного производства были заметны невооруженным глазом, однако мы им гордились... Гордились и ликовали. Друзья, это моя вторая попытка, сказал Харман хриплым голосом. Он весь трепетал от счастья, а его глаза светились в предвкушении. Возможно, я не вернусь, но мне все равно, я устремлюсь в глубины космоса, и мечта человечества наконец исполнится. Я обогну Луну и первым увижу ее обратную сторону. «Ради этого стоит рискнуть!» «Жалко, что вам не хватит топлива, чтобы высадиться на Луне», — сказал я. «Это не имеет значения. Мой полет не последний. Когда-нибудь испытатели подготовят и оборудуют корабли гораздо лучше нашего». При этих словах среди нас пробежал пессимистичный шепот, на который Хармон не обратил внимания. «Ну пока!» — сказал он. «Скоро увидимся!» И с широкой улыбкой поднялся на борт. Четверть часа спустя мы в пятером хмуро сидели за столом в гостиной и погрузившись в раздумья смотрели в окно на выжженную землю, где несколько минут назад стоял новый Прометей. Симонов произнес то, о чем думали мы все: наверное, будет лучше, если он не вернется. Вряд ли его встретят с распростертыми объятиями. Мы мрачно кивнули. Какой глупостью, мне кажется, это предположение теперь, спустя три десятилетия. Конец истории я знаю со слов других, ведь сам я встретился с Хармоном только спустя месяц после его благополучного приземления. Прошло почти тридцать шесть часов после взлета, когда ревущий блестящий снаряд пронесся над Вашингтоном и упал в грязь на противоположном берегу Потомака. Через пятнадцать минут вокруг собрались любопытствующие, а еще через пятнадцать приехала полиция, когда стало ясно, что это не снаряд, а космический корабль. Люди с невольным благоговением глядели на уставшего взъерошенного человека, который, шатаясь, выбрался из ракеты. В полной тишине... Он грозил кулаком, глазеющий толпе, и кричал. «Давайте! Вешайте меня, идиоты! Я достиг луны, и с этим-то вы ничего не сделаете! Звоните в БИН, пускай не объявят мой полет вне закона и скажут, что его не было!» Он слабо рассмеялся и вдруг рухнул на землю. Кто-то закричал «Скорую! Ему плохо!» Потерявшего сознание Хармана усадили в полицейскую машину и увезли, а место приземления отцепили. Прибывшие чиновники обследовали корабль, прочли судовой журнал, просмотрели рисунки и фотографии Луны и затем молча удалились. Люди стекались к кораблю. Слух о том, что человек побывал на Луне, облетел весь город. Как ни странно, новость не вызвала большого негодования. Люди притихли от изумления. Толпа перешептывалась и бросала любопытные взгляды на тонкий серп луны, едва различимый в ярких лучах солнца. В воздухе повисло неловкое выжидательное молчание. В больнице Харман раскрыл свою личность и переменчивая общественность возликовала. Сам Харман был поражен тем, как быстро она сменила гнев на милость. Казалось, он спит, но все происходило наяву. Молчаливый протест в сочетании с героическим подвигом человека, бросившего вызов судьбе, вот какие истории с незапамятных времен будоражили человеческую душу. В конечном счете мир захлестнула волна антивикторианства. Элдридж был мертв, и ему не нашлось равноценной замены. Вскоре после этого... Я навестил Хармона в больнице. Он сидел, опираясь на спинку кровати, с заваленной газетами, письмами и телеграммами. Он с улыбкой кивнул мне и прошептал. — Видите, Клифф, маятник качнулся в нашу сторону.